Глава 6 И снова Теджон. Прошло уже четыре дня после возвращения в Теджон. На меня навалилась невероятная усталость. Я не могла пошевелиться. И хотя мне и удалось заверить дядюшку Дона, что я в порядке, это было не так. Окончательно добил меня выпуск провинциальных исследований, которые я посмотрела сразу же, как приехала. Эти хитрицы рассказали буквально про каждую деталь баратории, которые я хотела отметить в своем выпуске. А дядюшка Дун прекрасно сыграл роль странноватого идеалиста. Точнее, он не играл. Он таким и был. Именно этого персонажа я искала столько времени. Они умудрились показать особое очарование дядюшке Дона, его странной, но всегда вдохновенной манеры говорить, глаз и морщинок, указывающих на несгибаемую волю, уголков рта, поднимающихся при улыбке, и даже почерка, которым тот старательно записывал строчки романа. Каждый раз, когда я вспоминала о том, как лишилась триумфа, накатывала горькая обида. А вместе с ней и гнев. Мне казалось, что даже если я добавлю интервью дядюшке Дона к отснятому Минчу Йоном видеоматериалу, то все равно не смогу удовлетворить подписчиков. Собственными руками я отдала пронырам свой материал. От осознания этого я совсем поникла духом. Наверное, поэтому мне не хотелось заходить на YouTube. Сейчас подписчики начнут допытываться, а почему нет видео — Санчо из Баратории, которого показали по телевизору и есть дядюшка Дон, как прошла поездка на че-джудо. Их еще даже не заданные вопросы уже звенели в ушах и вызывали тошноту, поэтому я, свернувшись калачиком, продолжала лежать на диване. Внезапно раздался стук в дверь. Я с трудом заставила себя подняться. Пришла санын и принесла кофе с маффинами. «Привет! Как съездила!» С порога стала спрашивать она. Я ответила, что очень устала с дороги и уже пару дней не могу ничего делать. Озабоченно посмотрев на меня, Санын села рядом и предложила угощение, которое принесла с собой. Благодаря ее авторскому согревающему кофе я немного воспрянула духом. Все-таки привычные вещи обладают удивительной силой. Я тут заходила на канал. Подписчики ждут нового выпуска. «Ого, поэтому я туда не ногой. Мне страшно и стыдно». «Ну ты чего? Они не просто ждут. Сгорают от нетерпения. Кстати, подписчиков стало сильно больше, так что ты просто обязана выложить новые видео». «А ты что, мой менеджер?» «Спасибо, конечно, но не стоит на меня давить». «О, знаешь, я была бы рада. Хотя бы один проект под моим руководством преуспел бы. Ну, хватит уже». «У тебя так много зрителей! А ты что? Если боишься, давай посмотрим вместе!» С этими словами Саннын потащила меня к ноутбуку и сама включила его. Пришлось зайти на YouTube и на свой канал. В следующий миг я закрыла руками рот от удивления. В сериалах мне всегда в таких случаях казалось, что актеры переигрывают. Но тогда я и правда не могла совладать с эмоциями. «Девяносто тысячи двести тридцать девять подписчиков!» «Ого, со вчерашнего дня еще много подписалось!» Радостно воскликнула сан но ее голос резонировал в ушах лишь отдаленным эхом. «Вот это да!» Перед отъездом на чи их было 50 с лишним тысяч, а сейчас почти в два раза больше. Заметив мое замешательство, Санэн предложила прочитать комментарии к последнему видео. Их оказалось огромное множество. Я листала и листала вниз, пока не добралась до комментария, который, по-видимому, послужил отправной точкой обсуждения. Кто-то из подписчиков посмотрел выпуск моих бывших коллег и спросил, не их ли героя я так долго искала, только в образе Дон Кихота, а не в роли Санчо. Другой комментатор тут же сравнил бораторию с программой с теми фотографиями из Инстаграма, которые я выложила с разрешения их владельцев. Это тоже вызвало бурное обсуждение. Разбираясь в обстоятельствах, «Амегус» устроили настоящий мозговой штурм и пришли к выводу, что таких совпадений не бывает. Не могли ведущие передачи случайно явиться в бораторию всего на пару дней раньше автора канала — так долго проскитавшегося в поисках дядюшки Дон. А вчера динамига выяснил, что раньше я продюсировала городские путешествия. Догадался, что провинциальные исследования явно продолжение той передачи, и его создатели следили за моим каналом и, заполучив информацию, решили меня опередить. Подписчик оказался настойчивым и скрупулезным, что возымело свой эффект. Его схема с результатами расследования — быстро распространилась по просторам интернета. Из-за того, что от меня долго не было вестей, подписчики еще больше уверились в своей правоте. Их количество росло в геометрической прогрессии, и все они ставили лайки в ожидании нового выпуска. Пока я просматривала комментарии последних дней, каждую секунду появлялись все новые и новые. Слезы готовы были хлынуть из глаз — Заметив, что я растрогалась, Санын крепко обняла меня. «Я поэтому и пришла. Ты заслуживаешь знать все это». От ее слов слезы непроизвольно полились по моим щекам. «Друг — это тот, кто поддерживает тебя. И сражается бок о бок. Санын — настоящий друг. И все мои подписчики — Амигос. Как же иначе? Этот канал — крепость для таких людей». В один миг у меня появилось столько друзей, что, отбросив смущение, я позволила себе выпустить эмоции и выплакать все слезы. На этом новости не закончились. Вечером позвонил Ханбин и сказал, что в Баратурии нет прохода от посетителей. К ним приезжает примерно по полусотни туристов в день. Даже его девушка оставила свой бизнес и специально прилетела туда, чтобы готовить для них кофе. «А как на это смотрит дядюшка Дон?» — спросила я. Канбен усмехнулся и ответил. Поначалу стеснялся, отказывался брать деньги, а сейчас он король сферы обслуживания, копит на черных свиней для хамона. «Неужели это дядюшка Дон?» «Нет уж, только если Санчо». Грустно признавать это, но он больше не был Дон Кихотом. «А еще он вечерами обязательно заходит на твой канал» пересматривает по сто раз, будто учит наизусть. Да, а мне показалось, он отреагировал очень сдержанно. «Куда там? Помнишь выпуск про его друга из Сочхундона? Так вот, он смотрел и хлюпал носом, совсем как вы, женщины. Ещё переживает, что согласился на ту съёмку. Каждый день причитает, что ему жаль. Я устал уже это слушать». «Если ему жаль...» Пусть приезжает в Тэджон для нового видео. Это проблематично. У нас тот шагу не ступить от посетителей. Отцу нельзя сейчас уезжать, он же талисман этого места. Ну вот, еще друг называется. Приезжай лучше ты и бери Минчу Йона с камерой. Я все организую для съемок. Ясно. Приеду попозже. Разговор с Ханбином поднял мне настроение похоже совместное управление бораторией пошло их отношениям на пользу а еще я гордилась тем что дядюшка дон пересматривает мои выпуски и все же от чего-то мне казалось что мы с ним отдалились друг от друга боратория идеально подходила для его новой роли но у меня на душе остался осадок может поэтому мне и не понравилась идея ханбина записать новое видео на острове Я не хотела снимать бараторию, которая только недавно появилась на экранах телевизоров, а заставлять дядюшку Дона приезжать в Тэджон было бы слишком бесцеремонно. Это должно стать его осознанным желанием, и на это потребуется время. Если дождусь, то смогу называться настоящим блогером. На следующий вечер в личные сообщения мне написала зрительница с никнеймом «Сладкая принцесса». «Санчо, как тебе моя огневая поддержка?» Судя по комментариям новых подписчиков, большинство из них узнали о моем канале благодаря ссылке, которую разместила сладкая принцесса. Поискав о ней информацию, я выяснила, что это известная писательница веб-новелл. За семь лет она выпустила множество хитов, включая героиню, которая не знала о своей красоте, набравшую 40 миллионов просмотров. На своей фан-странице и в предусловии к последнему произведению эта принцесса выложила ссылку на мой канал с просьбой поддержать его. Я решила поблагодарить писательницу, потому что подписчики и правда очень утешили меня в эти дни, на что она ответила. «Ты чего, до сих пор не узнала меня? Подруга называется!» Прочитав ее сообщение, растерялась. Кто же это мог быть? Подруга? Кроме Саннын, никто не приходил в голову. С коллегами по работе я давно не общалась, а друзья из старшей школы не занимались писательством. Оставалась средняя школа Теджона и всего один человек. Хотя вернее будет сказать, что это моя подруга по видеопрокату, наша самая младшая участница клуба ламанча манча любившая романы «Квиони» с «Эром». «Квиони» Настоящее имя Ли Юнце, южнокорейская писательница, автор веб-новелл. «Привет. Неужели это ты? Вот я тугадум. Просто ты так долго не выходила на связь. Я искала тебя, но все без толку. А как же сладкая принцесса, Дульсинея? Я разочарована. Мне должны все поклоняться, а тут даже не узнают. Прости». Я искала тебя по никнейму «Безумная принцесса». «Какая еще безумная? Дядюшка Дон же сто раз говорил, что «дульсине» означает «сладкое». Я все время твердила об этом, а он давал мне карамель из стопленного сахара». «А, это я помню. Но сыром ты, правда, пишешь веб-новеллы. Почему нам ничего не рассказывала? Ни дядюшка Дон, ни Ханбин, ни Теджун ничего о тебе не знали?» «Потому что никто из вас не читал моих великолепных произведений. Иначе вы бы сами поняли, что их написала я, самый выдающийся член нашего клуба. Так что передай всем, что я обижена». «Ну, прости. Мы были заняты поисками Дон Кихота, а потом хотели приняться за твои, но ты сама вышла на связь. Так что, ты хоть благодарна? Я почувствовала, что тебе нужна моя помощь. Одних моих фанатов у тебя уже тысяч десять». «Как прославишься, с тебя должок!» С минуты, как не сдержав любопытства, я спросила номер сыром и позвонила ей, мы болтали без остановки. Оказалось, что она живет в Сеуле с двумя кошками и днями напролет строчит новеллы, чтобы в 35 лет уйти на пенсию. В ее списке достижений значилось уже множество хитов. Подписалась на мой канал она почти с самого начала его существования. Сыром — Совсем не изменилось. Всё такая же эмоциональная и беззаботная. Я рассказала ей, как мы встретились с дядюшкой Доном на чей-джудо, а потом добавила, что виновата перед ней. Я ведь старшая, должна была помогать во всём, а сама пропадала где-то все эти годы. Помнишь, как мы ездили в книжный Кёба-Мунга на автограф-сессию к Вионе?» буманга самый крупный книжный магазин страны исте джона де сиула на поезде а потом на метро до самого центра канама ты была всего на год старше но всё равно решилась отвести меня на встреччу с кумиром помнишь это на следующий год я переехала в сеул а сыром скучая по мне пыталась заполнить пустоту написанием навел Решила, что станет такой же знаменитой, как Вионе, и будет хвастаться передо мной. Вот, наконец-то, этот шанс выпал. Услышав эти слова, я сказала, что готова хоть завтра рвануть в Сеул. Так хотелось скорее увидеться Ром. Но сладкая принцесса заявила, что с ней получится встретиться только в конце года, когда она закончит работу над проектом. Таков он, мир профессионалов. «Ну хорошо». Я пока тоже займусь своим каналом как настоящий профессионал и буду с нетерпением ждать конца года».